Вам известно, что с Ван Гульдом шутки плохи. А вы полагаете, кабальеры, что он может заподозрить меня? Фламандец хитер, я знаю, однако вряд ли он осмелится обвинять меня. С другой стороны, он находится на моем корабле, а экипаж мне предан. Поверьте мне, герцога здесь не любит уж слишком он горд и жесток, и мои земляки с трудом его терпят. Вы спасли мне жизнь. Теперь я спасу жизнь вам, и мы будем в расчете. Если позднее судьба сведет нас в Гибралтаре, то вы выполните ваш долг, а я свой, и мы будем сражаться как враги. — Это не как враги, — надеюсь. Тогда как два благородных человека, воюющих под разными знаменами, уточнил Костелец. — Пусть будет так, — ответил Косар. — А теперь бегите к обольеру. — Вот вам топор, которым вы откроете крышку люка, и кинжалы для защиты от диких зверей, когда вы доберетесь до суши. Лоцман предпрежден мною. Одна из шлюпок идет на боксире за карабеллой. Заберитесь в нее с вашими товарищами, перережьте канаты и плывите к берегу. Прощайте кавалеру. Надеюсь встретиться с вами под Гибралтаром и скрестить с вами шпаги. с этими словами граф перерезал вручил оружие пленнику, пожал ему руку и быстро пошел прочь. Через минуту исчез. Некоторое время корсар сидел неподвижно, словно погруженный в свои мысли или глубоко тронутый великодушием гостейца. Когда затих всякий шум, он принялся тромашить ван и Карма. — Пора, друзья! — Пора? Куда нам торопиться, капитан? Ведь мы связаны, как колбасы! С помощью кинжала Корсар освободил обоих друзей от связывающих их пут. «Гром и молния!» — воскликнули вместе Карму и Ван «Неужели мы на свободе?» «Тихо! Идите со мной!» Взяв в руки топор, Корсар направился к самой большой из бойниц, заколоченной большими досками. Воспользовавшись шумом, производимым вахтерами матросами, При развороте судно четырьмя мощными ударами он высадил пару досок, проделав отверстие, через которое можно было пролезть. — Смотрите, не попадитесь, — сказал корсар обоим флебусьером. Он пролез через бойницу и повис снаружи, держась руками за перекладину. Борт оказался таким низким, что он очкился в воде по пояс. Дождавшись, когда набегавшая волна ударилась о борт парусника, Он отпустил руки и поплыл вдоль корабля, стараясь не попасться на глаза вахтенным матросам. Минуты и позже к нему присоединились карма Иван Штиллер, державший в зубах кинжалы, полученные от костильца. Они дали каравели пройти, а затем, увидев шлюпку, привязанную к корме довольно длинным канатом, вне скрывков добрались до нее и, помогая друг другу держать ее, в равновесии забрались внутрь. Они собирались уже взяться за весла, как вдруг канат, чинувший шлюпку за каравеллу, упал в море, перерезанной рукой друга подняв глаза, корсар увидел на корме человека, махнувшего ему рукой на прощание. «Благородное сердце!» — промолвил он, узнав Костильца. его «Да убережет его всемогущий от гнева Пангульда». Каравелла на всех парусах, Пронеслась дальше, в сторону Гибралтара, но ни один вахтенный так и не поднял тревогу. Несколько минут еще флебустьеры видели, как она делала поворот, а затем исчезла за группой лесистых островов. Громы и молнии воскликнул Кармо, нарушая молчание, царившее в шлюпке. — До сих пор не могу понять, во сне я все это вижу или наявух. — Как это случилось, капитан? Кто помог нам ускользнуть от этого старого людоеда? — Граф Лерма, — ответил Корсар, — ах, это тот славный костинец! — Если наши пути пересекутся в Гибралтаре, то мы пощадим его, не правда ли вам, Штиллер? — Мы обойдем с ним по-братски, — ответил тот. — Куда мы держим путь, капитан? Корсар не произнес ни слова. Вскочив на ноги, он посмотрел на север, тревожно вглядываясь в горизонт. — Друзья мои, — произнес он взволнованно, — вы ничего не видите? Там, где линии горизонта, казалось, сливалась с водами обширного озера, виднелись мерцающие светлые точки, похожие на мельчайшие звезды. сухопутный человек наверняка принял бы их загаснущие звезды, но моряки не могли ошибиться. — Это корабли, — сказал Кармо. — Какие-то суда идут по озеру, — добавил ванштилер Неужели Пьетро двинулся на Гибралтар? — Ах, если бы это было так, я бы еще смог отомстить убийце моих братьев. — Да, капитан, — согласился Кармо, — это, скорее всего, бортовые огни. Я уверен, что это Олона идет нам на помощь. Давайте-ка к берегу, нужно разжечь костер, чтобы они увидели нас. Через полчаса все трое вышли на берег в маленькой бухте, способной вместить с полдюжины небольших парусников. Вытащив лодку на берег, корсары набрали валежника и сухих листьев и разожгли громадный костер, который можно было заметить километров за пятнадцать. К этому времени бортовые огни стали ясно различимы и продолжали приближаться к берегу. «Друзья!» — заорал корсар, вскарабкавшись на скалу. «Это корабли Олоны!» «Олоны!» К двум часам ночи четыре вельбота, привлеченные огнем, горевшим на берегу, вошли в бухту и бросили якоря. На них прибыли 120 корсаров, возглавляемых Олоны и составлявших авангард флотилии, задавшийся целью овладеть Гибралтаром.